Урок 15. Концентрация улучшает память. Человек забывает потому, что не концентрирует разум на своей цели, особенно в момент восприятия. Мы помним лишь то, что производит на нас глубокое впечатление. Поэтому мы должны вначале усилить наше впечатление, отождествив наше переживания с идеями, которые имеют к нему отношение. Предположим, жена дает мужу письмо, которое нужно отправить. Муж не задумывается об этом поручении, но кладет письмо в карман и сразу забывает о нем. Получая письмо, он должен был бы сказать себе «Почтовый ящик за углом. Когда я пройду мимо, я опущу письмо». Это помогло бы ему вспомнить про письмо, оказавшись рядом с ящиком. То же самое правило справедливое в отношении более важных вещей. Например, Если вам во время ланча нужно зайти и встретиться с мистером Смитом, вы не забудьте об этом, если скажете себе. Отправляясь на ланч, я пойду до угла Бейкер-стрит, после чего поверну направо и загляну к мистеру Смиту. Когда вы установите связь между нужным делом и связанным с ним объектом, вам будет легко про него вспомнить. Важно усилить впечатление в тот момент, когда оно входит в ваш разум, Это возможно не только благодаря концентрации на самой идее. окружить эту идею различными связанными идеями, чтобы одна усиливала другую. Разум подчиняется законам ассоциации. Когда идеи входят в разум в одно и то же время, они воспринимаются вместе. Люди не помнят того, что они хотят, потому что недостаточно концентрируют разум на своей цели в тот момент, когда она формируется. Вы можете научиться вспоминать при помощи закона ассоциации, концентрируя внимание на своей цели. Выработав нужную привычку, вы можете легко концентрировать внимание и тренировать память. В этом случае память, вместо того, чтобы подводить вас в критические моменты, станет важной помощью в вашей повседневной работе. Упражнение на концентрацию памяти Выберите картину, И поставьте ее на стол. Рассматривайте ее две минуты. Концентрируйтесь на этой картине. Наблюдайте каждую деталь, после чего закройте глаза и постарайтесь вспомнить эту картину настолько детально, насколько возможно. Думайте о теме этой картины и о том, насколько естественно она выглядит. Думайте о предметах на переднем, заднем и среднем планах, об оттенках цвета и формах. После этого закройте глаза И еще раз посмотрите на картину, мысленно исправляя все допущенные ошибки. Снова закройте глаза и попробуйте представить картину точнее. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока образ в вашем сознании не будет полностью соответствовать оригиналу. Природа – это чудесный наставник. Но лишь немногие люди осознают, что в соприкосновении с природой мы открываем сами себя. Слушая ее голос – внимательно и сосредоточенно, мы познаем единство жизни и пробуждаемся к осознанию наших скрытых сил. Только немногие люди осознают, что простой акт слушания и концентрации наша лучшая внутренняя сила. Она приводит нас к близкому контакту с высочайшей природой, подобно тому, как другие чувства приводят нас к контакту с более грубыми сторонами человеческой природы. Чем ближе к природе мы живем, тем более развито в нас это чувство. Так называемая цивилизация излишне развила наши другие чувства, лишив близкого контакта с природой. Дети неосознанно поднимают ценность концентрации. Так, например, когда перед ребенком стоит сложная задача, требующая решения. Ребенок сталкивается со сложностью, которую он не способен разрешить, несмотря на все усилия. Он сделает паузу и успокоится. Вы увидите, как ребенок подопрет рукой лоб, прислушиваясь к себе. Затем вы заметите, как к нему придет просветление, и он благополучно закончит нужное дело. Ребенок инстинктивно понимает, что если ему нужна помощь, он должен успокоиться и сосредоточиться. Великие люди концентрируются, и их успех – результат концентрации. Доктор обдумывает симптомы своего пациента, ждет и прислушивается к себе в поисках вдохновения, хотя, возможно, делает это неосознанно. Человек, который ставит диагноз подобным образом, редко допускает ошибки. Автор постоянно думает о сюжете, не выпуская его из своего разума, ждет, и просветление приходит. Если вы хотите научиться решать сложные проблемы, вы должны делать то же самое.